и получать при этом первые стеклянные зеркала. Покорившие Рим варвары утеряли эту технологию, и только в XIII веке германские и византийские красавицы стали смотреться в неровные зеркала, которые представляли собой куски стекла, покрытые свинцово-сурмянным сплавом. Лет через сто венецианские алхимики научились покрывать отполированный стеклянный лист с плавом олова с ртутью, амальгамой олова. Есть и другая теория. Якобы такие зеркала изобрели фламандцы, а венецианцы только перекупили патент. Но в любом случае технология достигла своего расцвета на острове Мурана рядом с Венецией и была строго засекречена вплоть до XVII века. В музее стекла на острове демонстрируются приговоры специального совета Десяти. Все приговоры смертные. шпионом и предателем, пытавшимся раскрыть секрет изготовления зеркал иностранцам. И все же несколько венецианских мастеров польстились на огромные деньги французского министра финансов Кольбера и продали технологическую схему. На полученные деньги один из мастеров, по преданию, купил целый замок, правда небольшой, где и был убит мстителями из Мурану. Стоимость венецианских зеркал была запредельной. Плоское зеркало стоило больше, чем картина того же размера, написанная лучшими художниками того времени. Французы усовершенствовали венецианскую технологию, воспользовавшись римским опытом. Они выливали расплавленное стекло на гладкую поверхность, а потом сразу же, в горячем виде, раскатывали ее медным вальцом. Первый завод по производству зеркального стекла был построен в 1665 году в предместье Парижа, и вскоре для зеркальной галереи в Версале было изготовлено более 300 огромных зеркал. В этой галерее было необычайно светло, благодаря отражению в зеркалах света сотен свечей. В обычных дворцовых помещениях царил полумрак. Блеск. Пушкинских балов в современных кинофильмах – это заблуждение режиссеров. Простейший расчет показывает, что для полноценного освещения зала требуется несколько тысяч отборных свечей. В XVIII веке дамы стали заводить у себя зеркальные трюмо, а веком раньше испанские инквизиторы, по уверению историко-материальной культуры Кима Буровика, оставляли человека в комнате с зеркальными стенами, чтобы вырвать у него признание. Мы проверили это сообщение, и оно подтвердилось, однако в несколько измененном варианте. С потолка. выточной камеры свисала петля, многократное отражение которой в зеркалах действительно доводило некоторых подозреваемых до психического расстройства. Только в XIX веке зеркальное производство избавилось от вредной ртути, когда француз Франсуа Птижан открыл реакцию так называемого серебряного зеркала. Осаждение тонкого слоя серебра на стекле с помощью формалина, хотя славу этого открытия иногда приписывают и великому химику Юстусу Либиху. С тех пор производство зеркал не претерпело существенных изменений, а сами зеркала из аксессуаров богачей превратились в рутинный предмет обихода. При этом возможность увидеть себя со стороны оказала огромное влияние на жизнь европейцев. Можно даже утверждать, что только после появления зеркала возникли настоящие дизайнерские школы одежды и косметики. В России зеркала начали изготавливать только в XVIII веке при Петре Великом. В Москве на Воробьевых горах возвели... Амбар каменный и длинный, в нем плавильная печь сделана из кирпичу белой глины. До того заморское изобретение могли себе позволить только представители высшего класса, причем отношение к зеркалам было довольно неприязненным. Например, постановлением Церковного собора 1666 года держать у себя зеркала духовным лицам было просто запрещено, а в домах обычных граждан они закрывались специальной матерчатой шторой.